Мелодия постижения. Элифания, дочь аренасия ученица безумного барда. Длинные рубчатые щупальца, вооруженные тупыми мечами, двигались почти невидимо человеческому глазу скоростью, нанося удар за ударом, изгибаясь и стремясь дотянуться до противника. От них уклонялась, прыгала, парировала атаки невысокая черноволосая девушка в просторном тренировочном костюме. Она была вся мокрая, тяжело дышала, но некогда было даже утереть пот со лба. Щупальца продолжали атаковать. Да когда же наконец закончится это издевательство, по недоразумению, называемое тренировкой? Когда раздался гонка и щупальца исчезли, Элька обессиленно рухнула, где стояла. Она проклинала про себя Дина, заставившего ее, помимо всего прочего, изучать рукопашный бой. Ну зачем, скажите на милость, девушке учиться драться? Однако наставник был неумолим. Сказал, надо. И никуда не денешься, пришлось. Девушка тихо стонала, ощупывая синяки и ссадины. Хорошо, ей сегодня приходовали. Дин с какой-то стати установил работ тренера на средний уровень вместо начального, на котором до сих пор работала девушка. Сюрприз оказался очень неприятным. Нет, не то слово, отвратительным. Чего добивается наставник? Зачем так гонит? Куда спешит? С трудом встав, Элька попрялась в ближайший санузел и мысленно приказала наполнить бассейн. Разделась и с наслаждением плюхнулась в горячую воду. Прошли те времена, когда она дивилась каждой мелочи. Казалось бы. Всего месяц девушка на сегментной станции контроля, которую сами барды высокопарно именовали замком на краю бездны, но успела за этот месяц узнать столько, что раньше и представить не могла. Вспомнив прежнюю себя, Элька хихикнула. «Вот ведь наивная дуречка была!» первые же дни пребывания в замке Дин усадил ученицу в какое-то висящее в воздухе кресло и закачал ей прямо в мозг огромное количество знаний, одновременно адаптировав ее мозг к скоростному восприятию информации. Что-то наставник еще сделал с ней, но что именно? Элька не знала, однако получила несколько дополнительных чувств. Первым и самым главным оказалось так называемое чувство диссонанса. Не музыки, нет, музыку она и так ощущала душой. Диссонанса того непонятного, что Барды называли сетью, или изнанкой, или нулевой реальностью. До первого вхождения туда Эльке было еще далеко. Слишком многому нужно сперва научиться. Опыта-то никакого. Знания есть, осознала необъятность вселенной. Одной? Куда там? Множество и множество. Зная то, что знала сейчас, девушка уже не смогла бы жить в родной стаховке. С ума сошла бы от тоски. Родной мир, как выяснилось, совсем еще дик. Она сильно скучала по отцу и мечтала найти его, забрать на более благополучную планету. Но это пока было невозможно, и Элька хорошо понимала почему. Слишком много миров, а ее родной еще и отраженный, вторичное отражение от вторичного отражения. Пойди найди хотя бы, откуда он отразился. Понятно, что основой послужила земля средневекового уровня развития, принадлежащая какому-то из основных конгломератов. Только какому? Их сотни и сотни тысяч, и в каждом есть своя земля. Если честно, Элька и до сих пор не особо понимала, чем заняты безумные барды. Что они делают в этой самой сети? Соблюдают равновесие? А что это значит? Между чем и чем равновесие? Подключившись к Искину напрямую, Чемудин ее тоже научил, девушка не раз просматривала результаты воздействий, но никак не могла уловить общих зависимостей. Почему в совершенно одинаковых ситуациях барды действовали по-разному? Почему одно и то же действие, произведенное над родственными конгломератами, очень схожими, в каждом случае приводило к иным последствиям? Ведь ничего общего. Где взаимосвязь? А бессовестный Дин на все ее вопросы весело скалил зубы и говорил. «Думай!» «Ага, думай. Легко ему сказать». «Стоп, девочка!» Элька даже остановилась от пришедшей в голову идеи. «Чувство диссонанса!» «Не зря же наставник привел его ученицы». А может именно оно основа действия бардов в сети. Хм, надо будет проверить. Дин создал в памяти искина модель небольшого участка псевдосети, на примере которого она и разбирала воздействие опытных бардов. Вспомнился вчерашний урок. Две почти неразличимые ситуации в близких вселенных. Два конклава, имеющие одно название, одни и те же законы и обычаи, одно общественное устройство. У обоих одна проблема. Пресыщенность. Нарастание превалирования материального над духовным. В конклавах с каждым годом писалось все меньше книг, сочинялось все меньше музыки и песен, да и те постепенно вырождались в рекламу. Большинство населения не желало ничем заниматься, только потребляло, потребляло и потребляло. И правительство это устраивало, как ни странно. Конклавы присоединяли к себе планету за планетой, переваривая их и превращая в подобие себя. Развитие в них почти прекратилось. Из сети они ощущались уродливой серой плесенью, разрастающейся с каждым годом все больше. До определенного уровня диссонанса барды не вмешивались, а затем сделали точечную поправку эгрегоров этих конклавов. Очень похожую поправку. Только вот в одном случае в результате воздействия образовалось гуманистическое философское течение, лавинообразно начавшее набирать силу. Не прошло и 20 лет, как политическое и общественное устройство конклава полностью изменилось. У множества разумных появились иные стремления, потребительство стало презираемым. Конклав воспрял духом и двинулся по иному пути развития. А вот во втором... Во втором случае точно такое же воздействие привело к возникновению жестокой религии, гражданской войне и распаду конклава. Почему? Ведь они очень походили друг на друга. Элька в последние дни постоянно ломала голову над этой ситуацией, но никак не могла понять, в чем там дело. Все как будто одинаковое, а результат разный. Девушка даже подключалась к Искину для ускорения мышления и разбирала мельчайшие взаимосвязи мира в Конклава, Но это ничего и не дало, только привело в еще большее недоумение. Почему в первом случае вышло одно, а во втором совсем другое? Непонимание раздражало, заставляло рыться в памяти Искина, загонять в мозг новые терабайты информации, просматривать в ускоренном режиме восприятия все новые и новые примеры воздействия. Элька покивала своим мыслям. «Надо будет сегодня попробовать полагаться не только на логику, а прежде всего на чувство диссонанса. Подключить его к осмыслению ситуации. Возможно, что-то и выйдет». «Внимание!» заставил ее вздрогнуть горящий красным светом ментальный посыл Искина. «Бардам срочно прибыть в командный центр». «Повторяю, Бардам срочно прибыть в командный центр». «Ситуация А-плюс в шестом сегменте фронтального сектора зоны контроля». «Что?» — Элька едва не подпрыгнула. «А-плюс? Целая вселенная, скатывающаяся в воронку инферно? Это что же такого жители этой вселенной натворили-то, чтобы добиться такого результата? Только глобальная война могла привести к этому». Девушку коризненно покачала головой и прыгнула в голубое полотнище портала, возникшее перед ней по мысленному приказу. «Докладывай!» — донесся до нее образ Дина. Опередил, конечно. «А что докладывать?» — недовольно буркнул Искин. «Сам не видишь. Эти ары расцепились такие с Оир-Он. Больше двухсот населенных планет уже уничтожено. Война набирает обороты». «Давно надо было ими заняться», — тяжело вздохнул Барт. «Надеялся, что у них хватит ума не творить такого». «Да, по большинству прогнозов они должны были договориться, к тому шло. Не совсем ясно, почему вдруг пошла эскалация конфликта. Никаких предпосылок к тому не вижу, кроме разве что внешнего воздействия». «Внешнего воздействия?» — вздёрнулись брови Дина. «Не смеши меня, дружа. Кому это может быть выгодно? Другая контролирующая структура в нашу зону вряд ли сунется, да и заняты мы все одними тем же, если разобраться». Несколько сильных конклавов проявляют не слишком понятную активность в расширении своих диэмпатических корпусов. Думаешь, эмпаты какие-нибудь могли выйти на уровень контроля реальности? А что, скажешь, такого не случалось? «Случалось!» — тяжело вздохнул Дин, озабоченно потерев лоб. Но для подобного воздействия их сил недостаточно. «Оптимистичный ты мой!» — проворчал Искин и умолк. «Пришла?» — обернулся Кельки Дин. «Давно мы с таким кризисом не сталкивались. Лови!» Он бросил девушке многомерный ментаобраз. Она замерла, смысливая полученная. Вслух они с наставником общались редко. Ментальное общение куда информативнее. Не надо часами объяснять что-либо. Не умея мыслить образами, нечего даже и думать о работе с сетью. Так что же произошло? Два гигантских межгалактических объединения столетия за столетием сближались, ассимилируя все доступные миры. В конце концов они встретились, отнесясь друг к другу с немалой долей настороженности. Однако о войне Этиары и ирон поначалу и не помышляли, прекрасно понимая, к чему приведет столкновение цивилизации такой мощи. Каждая шла своим путем. Этиары – технологическим, а ирон биологическим, основанным на развитии ментальных способностей мозга разумного существа. Цивилизации с интересом принялись изучать чужие достижения, торговать, обмениваться культурными и дипломатическими миссиями. Но понять друг друга не смогли. Слишком велика оказалась разница менталитетов. Слишком разными ценности. Со временем установился паритет. На границе с обеих сторон дежурили боевые флоты, внимательно наблюдающие за эволюциями друг друга. Так длилось довольно долго. Постепенно Этиара и Орион находили все больше точек соприкосновения. Ничто не говорило о надвигающемся конфликте. Барды почти не обращали внимания на эту вселенную. Вполне благополучно, в других местах дел хватает. И вдруг война. Элька, пребывая в полутрансе, с ужасом смотрела на схватки чудовищных кораблей, на распадающиеся в пыль населенные миры. Ощущала боль и отчаяние биллионов гибнущих разумных. Эти боль и отчаяние с каждым мгновением все сильнее раскручивали явно видимую любому контролирующему воронку инферно, которая провоцировала безумие и эскалацию бойни. Если их не остановить, через несколько дней несчастная вселенная просто схлопнется. «Твои выводы!» — снова обратился к ученице Дин. «Разделение!» — решительно заявила Элька. «Иначе не получается!» «Слишком великие энергозатраты!» — возразил Барт. «И что с того?» — подняла на него глаза девушка. «Ты видишь другой способ?» «Не вижу!» — вздохнул он. «Но воздействие такого уровня?» «Какого?» «Нами делать почти ничего не надо!» «Глянь, там и так на грани возникновения две отраженные вселенной!» Надо всего лишь подтолкнуть, совместив с ними Грегоры Этиары и Орион, каждого со своей. Они просто не поймут, куда это подевался враг вместе со всеми своими кораблями. «Углядела!» — одобрительно улыбнулся Дин. «Молодец, девочка! Ты права. Поскольку вселенные возникли самостоятельно, разделение будет лучшим способом. Но никогда не пытайся спровоцировать рождение вселенной сама. Надорвешься и сгоришь». Элька покраснела от похвалы наставника. «Приятно?» Но постаралась запомнить его слова. Значит, можно воспользоваться самостоятельно возникшими вселенными или мирами, но нельзя пытаться провоцировать их появление, если они еще не готовы родиться. Правильно, если разобраться. Создавать миры и вселенные – прерогатива владыки небесного, никак не контролирующих. Их задача – справляться с последствиями бездумной, иногда самоубийственной деятельности разумных. Ну как дети, ей-богу. Отвернешься – сразу чего-нибудь натворят. Зачем им понадобилось воевать? Странные они там. Ладно, я в сеть. Буркнул Дин, доставая из воздуха гитару. Искин, предупреди, чтобы ждали. Уже, отозвался тот. Не первый день живу. Кто там сейчас свободен? Джахвет. Обещался в отпуске к тебе наведаться. С удовольствием повидаю эту наглую обезьяну. Расплылся в улыбке Дин и дернул струны гитары. Срочный выход в сеть Элька за прошедший месяц видела не раз, но наблюдала за ним с не меньшим интересом, чем раньше. Интересно, когда она сама этому научится? Наставник говорил, что при первой возможности сводят ее к какому-то своему другу. Первый выход молодого барда в сеть должны контролировать два других, как минимум. Опытных. А лучше, если три или больше. Слишком опасно. Да и слишком больно. От одной только боли обезумить можно. Девушка нервно поежилась. И почему каждый выход дается так тяжело? Оставшись одна, Элька включилась в эскина. Интересно же поглядеть на работу наставника. Такое включение позволяло ей ощутить сеть. На довольно примитивном уровне. Но позволяла. Величественная музыка сфер накатывалась на девушку. И она в восторге замерла. Но все же заставила себя встряхнуться и вслушаться уже внимательно. Ага, вот он, диссонанс. По нервам бьет. Бррррр. Да чего же эта мерзкая штука? Инферно. «Что же вы творите, люди? Или не люди? Какая разница? Все равно творите!» Перед внутренним взором девушки проносились тысячи миров, вокруг которых кипел бой. Похожие на деревья живые корабли Ойрон отражали яростные атаки нитридных шаров Этиары. Или наоборот. И разумные гибли, гибли, гибли, каждой смертью добавляя энергии воронки Инферно. Что-то изменилось в окружающем пространстве. Музыка сфер зазвучала иначе. В нее вплелись иные аккорды. Рисунок обреченной вселенной начал меняться. От него отделились две полупрозрачные тени, с каждым мгновением наливаясь светом и жизнью. Во внешнем мире прошло несколько наносекунд. Для Эльки – несколько часов. И от материнской вселенной веером разошлись две дочерние, повторяющие ее до мелочей. Они отличались только одним – присущим каждой эгрегорам. Первая унесла с собой всех, принадлежащих эгрегору Ойрон, а вторая – Этиары, не только самих разумных, но и всей их творения. С точки зрения этих двух народов произошло что-то непонятное и страшное. Внезапно все до единого вражеские корабли бесследно исчезли. Да что там, исчезли даже обломки погибших флотов. А когда вернулись отправленные на вражескую территорию разведчики, Ойр-Он и Этиары замерли в ужасе. Давно известные плотно заселенные планеты оказались девственно пусты. По заключению ученых, на них никогда не возникала разумной жизни. Следов присутствия иного разума разведчики обнаружить не сумели. Враги куда-то пропали вместе со всем, что было ими создано. Только главы правительств обоих конклавов получили сообщение бардов о происшедшем и предупреждение на будущее но они предпочли промолчать, впервые столкнувшись с результатом деятельности контролирующих, которых до сих пор считали глупой выдумкой. Материнская вселенная опустела. Воронка-инферно, не получающая нового корма, вскоре рассосется сама собой. Когда-нибудь, через миллионы лет, здесь возникнет новый разум, юный и хищный. Но это потом, а пока вселенная была пуста. Ни одного эгрегора. И в пустоте опытные барды сразу заметили следы чужого вмешательства. «Значит, эту никому не нужную войну кто-то спровоцировал. Придется выяснить, кто». «Айскин был прав, малая», — сообщил Дин, вернувшись в замок. «В чем?» — удивилась Элька. «Да когда говорил о возможном чужом вмешательстве. Есть такое дело. Но это не другие контролирующие. Слишком грубо сработано. Следов, к сожалению, пакостники не оставили». «Опа-на!» покрутила косу девушка. «И чего делать станешь?» Отправил сообщение в ГИН. Пожал плечами Барт. «Орти и древнейшему. Может, они к нам наведаются. Тебе полезно будет с древнейшим пообщаться. Мудрейшее существо. И правда. А кто он?» «Наверное, вообще первый безумный Барт. Никто не знает, сколько ему миллионов лет. Но не один, это точно». «Ой, мама!» Вздрогнула Элька. «А тебе сколько?» Полтораста. ехидно И осклабился Дин. «Полтора ста чего?» Тысяч лет!» «Сколько?» Девушка рухнула в кресло, ошарашенно уставившись на наставника. «Сколько слышала?» Тоже сел он. «Ты не меньше проживешь, если не выгоришь, что тоже случается. Правда, тела приходится периодически менять, но ничего страшного в этом нет». Бррр Эльке стало не по себе от таких известий. «Ты не говорил?» «А зачем?» Пожал плечами Дин. «Сейчас вот сказал. Всему свое время, малая». Элька обиженно надулась. «Опять малой называет?» Хотя да, что ее 17 лет по сравнению с его 150 тысячами. Плюнуть и растереть. «Теперь слушай сюда», — продолжил наставник. «Основным преобразованием я твое тело уже подверг. Сейчас мало что может нанести тебе вред. Нам часто приходится бывать в разных мирах, в отпуске или по делам. Не суть важно. Понятно, что лучше не сообщать никому, кто ты есть. Чаще всего разумные в наше существование просто не верят. И это очень хорошо». «Но правительство многих крупных конклавов и объединений знают о нашем существовании. Как ты сама понимаешь, они нас не сильно любят. Никому не по вкусу, что есть кто-то, в чьей власти изменить саму суть любой цивилизации». «Ясно», — вздохнула Элька, — «но лучше все же не высовываться». «Лучше», — согласился Дин. «Однако иногда все же приходится». «Повторяю, мало какое оружие способно повредить Барду во внешнем мире. А почему приходится?» «Ты не задумывалась, для чего нужны сегментные дежурные станции?» С хитринкой взглянул на ученицу-наставник. «Задумывалась», — кивнула девушка. «Как мне кажется, для того, чтобы реагировать на возникающие проблемы, своевременно реагировать. Это только одна задача. С ней справятся и находящиеся в сети в полном включении. Дежурные только помогают им. Есть нечто куда более важное. Что? Поиск выходящих из сети». Дин достал из воздуха стакан с чем-то прохладительным, отпил глоток и пристально посмотрел на удивленную Эльку. Связующие есть у очень малого количества бартов, меньше полпроцента от общего числа имеют их. А что такое связующий? Тут же спросила девушка. Муж, жена, папа, мама, доктор Сиделка и все прочие. Негромко рассмеялся наставник. Разумный, чья душа составляет единое целое с душой Барта. «Благодаря этому тот всегда находит дорогу домой. А это непросто, потому-то не имеющих связующего может выбросить в любом мире любой вселенной». «Но ты же всегда возвращаешься!» — возразила Элька. «Не путай, пожалуйста, срочное включение с полным». — покосился на нее Дин. «Это очень разные вещи. Срочное — максимум на несколько дней. Тогда как полное — не меньше года, а то и двух. И еще. Что?» Ты вот смотришь на меня, видишь живого человека со своими слабыми и сильными сторонами, интересами, заморочками. Учти, таков я только вне сети, там я совсем иной. Там разумный полностью меняется, его логика становится непредставимой для принадлежащих к системам контроля. Там мы действуем только исходя из необходимого с точки зрения самой сети, поэтому многое покажется тебе безразличием и даже жестокостью. Пока ты сама не побывала там, объяснить все это нельзя пока просто поверь мне». «Хорошо, наставник», — растерянно сказала Элька. «А потом», — прервал Юдин. После полного включения Барт выходит в реальность неадекватным, почти сумасшедшим. Он не понимает, что делает и где находится. Невозможно быстро адаптировать мышление к обычной реальности после сети. Если у Барда есть связующий, все просто. Его вытягивают туда, где этот связующий находится. А вот если нет, дело куда хуже». Он тяжело вздохнул и продолжил. «Не повезло, что выходов за время твоего пребывания в замке еще не случалось. Сама бы все увидела. Пока расскажу. Барда выбрасывает в какой-нибудь населенный мир нашей зоны контроля. Слава Господу, что нашей. Но где он выйдет, предсказать невозможно. А после выхода безумец начинает творить черти что. Ничего особо страшного. Чаще всего песня громко орет. Очень громко». К сожалению, местные порой пытаются либо напасть на него, либо чего-то своего добиться. Если нападают, могут погибнуть от собственного оружия. Трудно сказать, как они поступят в каждом конкретном случае. У каждого общества своя модель поведения. Так вот, задача дежурного – обнаружить вышедшего и как можно быстрее переправить на станцию. Если он успел что-то натворить в мире, куда попал, извиниться перед тамошним правительством и возместить ущерб, желательно не раскрывая свои сути. Поняла? Ага, покивала Элька. Беда в том, что часто барды выходят в реальность в таком состоянии, что перемещать их нельзя. Погибнут в процессе телепортации. Нужна хотя бы неделя, чтобы безумец немного пришел в себя. Все это время дежурный обязан находиться рядом с вышедшим и оберегать от него разумных вокруг или его от них. По неадекватности он способен на что угодно. Хорошо, если население планеты невраждебно или безразлично. А если наоборот? Тогда приходится нелегко. Недавно вон Еликура отыскал на планетке религиозных фанатиков. Неделю под огнем сидели. Эти идиоты никак не могли взять в толк, что их оружие на нас не действует, и продолжали атаковать беспрерывно. Им вред причинять я не хотел. Не виноваты они, что такие. Просто глупые, жестокие дети. Поэтому поставил защитный купол. Дождался, пока Ликур в себя пришел и увел его в замок. «И часто так бывает?» — поежилась девушка. «Не слишком, слава Господу!» — улыбнулся Дин. «Если планета достаточно развита, с разумными обычно можно договориться. Они уже понимают слова, не только кулак. Мы стараемся всегда возмещать нанесенный ущерб в десятикратном размере. Но самое лучшее, если Барта выпадет где-нибудь в безлюдном месте. Тогда можно просто провести несколько дней на природе, ни с кем не встречаясь. Я...» Стены командного центра внезапно приобрели красный цвет и начали ритмично пульсировать. Одновременно по нервам Барда с ударил резкий мента-образ Искина. «Внимание! Ситуация класса Араан. Красный уровень. Общая тревога по фронтальному сектору зоны контроля. Множественное досрочное выпадение контролирующих в реальность. Дежурным немедленно подготовиться к постоянному включению в сеть». «Господи!» — выдохнул побелевший Дин, скакивая. «А кто же выпавших искать будет?» «Боюсь, никто», — ответил Искин. «Пока». С центрального сегмента к нам отправляются все свободные на данный момент барды. Из отпуска выдергивают всех, кто доступен. До их прибытия придется держаться. — А сколько наших за это время погибнет? — закусил губу дежурный. — Кое-кто ведь в состоянии истощения выпадет. Особенно те, кто долго в сети. Увы. Но закрыть прорехи сейчас важнее. Иначе погибнет куда больше. И не только бардов, но и обычных людей. Провалы расширяются. — Ясно. — понурился Дин. «Ребятам помочь некому». Он некоторое время о чем-то напряженно размышлял, а затем медленно повернулся к Эльке. «Девочка, Барт говорил почти неслышно. Прошу тебя, попытайся найти хоть кого-нибудь». «Я?» – растерялась Элька. «Но я же еще не умею». «Искин поможет. Закачай в мозг инфу по поиску. Соединись в пульсирующем режиме с искинами Гина. Без этого соединения в реальность не выходи, опасно. Оттуда тебя всегда прикроют. В любой вселенной». Я. «Я постараюсь». Еще растеряннее пролепетала девушка. «Я в тебя верю», — улыбнулся Дин. «Принимай станцию, дежурная». А я пошел. Полное включение занимает несколько часов. Начинай поиск. Он провалился в пол. Оставшись в одиночестве, Элька замерла, пытаясь понять, что ей делать дальше. Никак не рассчитывала, что на нее свалится такая ответственность. «Ну и как их искать, этих выпавших, скажите на милость?» «Ой, мама...» Девушка едва не плакала от бессилия, понимая, что сейчас где-то там, далеко, умирают истощенные барды. Кое-как успокоившись, она спросила. «Искин, сколько выпавших в нашем сегменте?» «Восемь», – буркнул тот. «Но в коме только один, что уже проще. Приготовься к закачке информации. Установи мозговые инфраструктуры на ускоренное восприятие». Элька поежилась, но послушно приказала информационным структурам мозга, вживленным Дином еще в первые дни ее пребывания в замке, перейти в ускоренный режим. Этот режим до сих пор пугал девушку, никак не могла приспособиться. Редкостно неприятные ощущения. Искин протестировал связь и приступил к передаче. В глазах Эльки взорвался белый огонь, в ушах загремело. Каждый нерв тела начал пульсировать и зудеть. Так зудеть, что хотелось драть его ногтями. Но девушка терпела, зная, что это скоро пройдет не впервые подверглась подобной процедуре. «Готово!» – заставил ее вздрогнуть образ из кино. «Приступай к адаптации. Наиболее пострадавшего я обнаружил. Как ни странно, он выпал в открытом космосе. Не припомню такого случая». «И что делать?» – спросила Элька, запустив программу адаптации знаний. «Повезло. В двадцати световых минутах от него находится корабль». «Похоже, старатели!» – обшаривают все астероиды подряд. «Лучше всего договориться с ними. Переместить на астероид неподалеку артефакт какой-нибудь древней цивилизации мне не трудно. Для них это будет лучшей платой». «Значит, так и поступим», — решительно кивнула девушка, вставая. «Вызываю Гин. Гин слушает», — отозвался вскоре сухой голос. «Кто вы?» «Элифания, дочь Аренасия, ученица Дина Стрейджера. Ваше имя есть в списках имеющих доступ». «Приступаю к поиску выпавших из сети». «Прошу предоставить защиту и информационное обеспечение». «Предоставлено». «Связь в пульсирующем режиме». Элька считала из памяти иски на пакет информации о выпавшем в поясе астероидов Барди и находящемся неподалеку от него корабле старателей. Вздохнула, поежилась, взяла себя в руки и шагнула вперед в голубоватое полотнище портала, вспыхнувшего перед ней. «На редкость неудачный рейс!» в Хигу желтый медведь зло рыкнул и оскалил свои немаленькие клыки, покосившись на напарника. Тот что-то отслеживал на голой экранах курсового кампа, мурлыча себе под нос глупую песенку. Многие удивлялись, что Дгаку с человеком летают на одном корабле и не ссорятся. Примечание. Дгаку. Раса медведеобразных разумных, напоминает собой крупного шестилапого коала, но с куда более развитыми четырьмя передними конечностями. Дурачье. У этого человека есть одно ценное качество, которое окупает все неудобства пребывания с существом другой расы в замкнутом пространстве. Он удачлив. Однако в этом рейсе удача Кевину, похоже, изменила. — Как думаешь, Кеви, найдем хоть чего? — хмуро спросил Хигу. — Откуда же мне знать, медведище? — обернулся к нему человек. — Похоже, здесь до нас кто-то порылся. Ни хрена нет. — Паскудство! — буркнул Дгаку. Ржавый примус, корабль необычной пары старателей, был известен во всех уголках Аргума и не брезговал никакой добычей, ни редкими металлами, ни артефактами древних цивилизаций. Как ни странно, он редко возвращался из рейса с пустыми трюмами. Чаще всего хигус с Кевином удавалось что-нибудь найти. Но они оба давно мечтали о крупном куше а его все никак не выпадало. Обычно заработанного едва едва хватало на ремонт корабля, топлива и прочие необходимые для нового рейса запасы. С каждым разом старатели забирались все дальше, в неразведанные уголки космоса, все еще надеясь отыскать что-нибудь, что разом сделает их богачами. В систему безымянного желтого карлика ржавый примус зашел по дороге домой найти ничего не удалось и старатели зло ворчали друг на друга на всякий случай решили осмотреть астероидный пояс вокруг восьмой планеты этой никому не интересная система может хоть несколько тонн дарлитовой руды отыскать получится а то ведь совсем рейс в холостую работа шла третий день но ничего интересного хигу с Кевином так и не нашли Дгак узлился все больше и больше. Человек успокаивал его, хотя и сам в тихомолку вздыхал, вспоминая состояние своего банковского счета. А дома ведь кредиторы поджидают. «Приношу свои извинения за вторжение, господа!» заставил старатель вздрогнуть незнакомый звонкий голос. «Незнакомый голос? В корабле, находящемся за много световых лет от ближайшей населенной планеты?» Кевин развернул кресло ко входу и ошалела замер. Напротив стояла красивая черноволосая, совсем еще юная девушка в обтягивающем комбинезоне телесного цвета. Наваждение? Галлюцинация? Но нет, широкие уши Гаку свернулись в трубочки, что его разы служило выражением сильного удивления. Значит, желтый медведь тоже видит гостью. Как ты сюда попала, самка? Выдохнул наконец Хигу. Телепортировалась, уважаемый господин. Вежливо поклонилась девушка. «Я бы хотела зафрахтовать ваш корабль для небольшой, хорошо оплачиваемой работы». «Телепортировалась?» Медленно встал Кевин, знавший, что опыта по перемещению живых организмов до сих пор не привели никаким результатам. Пересылаемый объект добирался до конечной точки в виде кучки протоплазмы. «Мертвые протоплазмы». «Я не принадлежу к вашему народу», — Понимающе улыбнулась незнакомка. «Мы многое умеем, но далеко не все. Так что по поводу фрахта?» «На кой хрен тебе наша корыта, коли ты куда хочешь прыгать можешь?» Подозрительно проворчал Хегу, покосившись на онемевшего напарника. «Нужна привязка», — пояснила девушка. «К кораблю можно привязаться к копорной точке, а к человеку нет. Слишком маленький объект». «Человеку?» — вздернулись с бровей Кевина, все еще не верящему, что он не бредит. «Да», — тяжело вздохнула гостья. «В двадцати световых минутах от вас в открытом космосе находится умирающий человек». Его еще можно спасти, но времени с каждым мгновением остается все меньше. Ваш корабль мы отсканировали, и я смогла переместиться сюда, чтобы просить о помощи. Мы оплатим ваши услуги, господа». «Так бы сразу и сказали, что беда случилась». Недовольно буркнул Кевин, поворачиваясь к пульту. «А то фрахт, фрахт. Координаты». «Постой, парень!» — поднял вторую левую лапу Хигу. «Ты говорила, самка, что оплатишь наши услуги?» «Да», — нетерпеливо бросила она. «Вы принадлежите к Рассетгаку?» Точно. Значит, должны знать, что это. Она подошла к Кигу и подала ему какую-то странную перекрученную фигурку золотистого цвета. Это аванс. Аванс? Это аванс? Какова же тогда плата? Дгаку поднял от фигурки ошалевший взгляд и с трудом сглотнул слюну. То, что он держал сейчас в руках, стоило раз этак в тысячу больше ржавого примуса. Блок памяти, содержащий знания давно исчезнувшей расы Орох. Никто не знал даже, как они выглядели изредка только находили кое-какие артефакты. Больше всего ценились именно такие вот золотистые фигурки, в которые древний народ на атомарном уровне записал массу информации. Вот только продать артефакт будет непросто, слишком дорого стоит. Многие захотят получить его бесплатно, отправив нынешних владельцев на встречу с прадцами. Кто же способен за мелкую услугу отдать столь ценную вещь? У Хига возникло одно нехорошее подозрение. Кевин вел в курсовой комп, переданный девушкой координаты, и старый корабль изменил курс. Старатель с интересом поглядывал на напарника, не выпускающего из рук золотистую фигурку. Судя по тому, как вцепился, это что-то ценное. Но он помог бы и так. Грех в космосе не прийти на помощь потерпевшему бедствия. Ни один пилот так не поступит. Знает, что сам вполне может оказаться на месте бедняги. Но раз девица готова платить, то почему бы и не взять плату? Хоть чем-то этот неудачный рейс оправдать. Добравшись до места, Кевин онемел. По курсу ржавого примуса в открытом космосе завис обнаженный, очень худой человек, но живой. Сканеры говорили о том с уверенностью. «Да что это за чудеса такие? Как человек без скафандра мог выжить в вакууме?» Но выжил. Пилот долго тряс головой, ничего не понимая. «Вы несущая ответственность?» — внезапно спросил вставший Хигу. «Иногда нас называют и так», — наклонила голову девушка. Желтый медведь поклонился ей каким-то особым церемониальным поклоном. Кевин удивился. Насколько он знал, Дгаку таким образом кланялись только высшим жрецам своего культа. «Возьмите, владычица!» Протянул ей обратно фигурку желтый медведь. «Для меня будет величайшей честью оказать вам услугу!» «Это подарок!» — улыбнулась девушка. «Благодарю вас!» Управляя роботом, захватившим манипуляторами потерпевшего, Кевин изумленно косился на напарника. «Да когда это бывало, чтобы жадный Дгаку отказался от платы?» когда это бывало, чтобы он смотрел на человека как на божеству. Как он там говорил? Несущая ответственность? Какую ответственность? Перед кем? Окончательно запутавшись, Кевин мысленно плюнул и занялся роботом. Осторожно завел его в шлюз, и вскоре потерпевший оказался внутри ржавого примуса. «Благодарю вас, господа!» Низко поклонилась девушка, опустилась на колени перед дрожащей мелкой дрожью истощенным человеком и исчезла вместе с ним. Просто исчезла. Будто ее здесь никогда и не было. Кевин мрачно уставился на желтого медведя. Тот почему-то выглядел полностью счастливым. Даже приплясывал от восторга. «Это что было? Массовая галлюцинация?» Хмуро поинтересовался человек. «А это что?» Ткнула ему под нос золотистую фигурку Дгаку. «Галлюцинация? Ты хоть знаешь, сколько эта вещица стоит?» «Только как продавать не знаю. И если кто услышит, что она у нас есть, нас вместе с ржавым примусом на километр в камень вобьют». «Но это все мелочи!» «Мелочи?» — удивился обрадованный Кевин. «Оказать услугу им?» В желтых глазах Хигу горело что-то такое, отчего пилоту мгновенно стало не по себе. «Это... это все. С этой минуты нам будет удаваться все, чтобы мы не начали. Понимаешь? Нет. Эти существа... Они почти все могущие. В них мало кто верит. Даже увидеть их хоть раз в жизни — редкая удача. А уж оказаться им полезным...» Они ведь добра не забывают. Пришедшего на помощь всегда награждают удачей. Мой прапрапрадед однажды оказал несущим ответственность услугу. Всю жизнь после этого ему давалось любое его начинание. Ты здоров? Подозрительно прищурился человек. А вот сам поглядишь. Довольно оскалился Дгаку. Как ни странно, он оказался прав. При осмотре следующего же астероида старатели обнаружили хранилище мертвой расы Шта-Ах и под завязку набили трюм редкими и дорогими артефактами. Они получили тот самый большой куш, о котором давно мечтали. Однако Кевин почему-то не думал о внезапно свалившемся на него богатстве. Он не мог забыть грустные голубые глаза и спутанные черные волосы девушки, появившейся ниоткуда и также загадочно исчезнувшей, и понимал, что теперь будет искать кого-то похожего на нее. Чем-то незнакомка затронула огрубевшее сердце, давно привыкшего к одиночеству пилота. Поместив истощенного барда на ложе целителя и подтвердив приказ высшего уровня включения в пациента, Элька облегченно вздохнула. «Слава тебе, владыка небесный!» Одного вытащила. «Теперь еще семерых нужно. Нет, не так, еще найти сначала надо, куда их демон занес». Она послала запрос Скину, но тот не ответил. В скоростном режиме сканировал вселенную за вселенной, используя практически все доступные интеллектуальные ресурсы. Девушка подключилась к нему, задействовав свои недавно пробудившиеся чувства контролирующей. Выпадение из сети Барда обычно оставляет след, который по ресторане вполне можно уловить. Если способен такие следы ощущать, конечно. Вдвоем с Искином дело пошло значительно быстрее. Элька перелистывала вселенные, как страницы книги, но не находила пока ничего знакомого. Несколько бардов попались ей, но явно пребывающие в сознании, скорее всего, отпускники. Они уже знали о случившемся и прерывали отпуск, начиная искать выпавших. Совсем скоро сегменты пострадавшего сектора будут перекрыты сетью поиска. К сожалению, помочь успеют не всем. Одного не понимала девушка. Как ей разделиться на семь частей? Остальные выпавшие в их сегменте Барды находятся в таком состоянии, что транспортировать их нельзя. С каждым нужно быть неделю. Не то такого натворят, что не дай владыка небесный. Никакого ведь соображения сейчас. Она одна. И что делать? Никого из отступников поблизости нет. Элька растерялась. Внезапно в одном из миров очередной вселенной ее внимание привлекла очень странная аура. Существо невероятной мощи, горящей ледяным гневом. Это еще что такое? Палач! В образе Искины переливалось облегчение. «Это палач, девочка! Отправляйся туда и попробуй уговорить его помочь. Лучшего помощника не придумаешь. Выпавшего из сети он вполне способен обуздать. Силы хватит. Да и воины пути у него всегда на подхвате есть». Прочитав, кто такие палачи, Элька нервно поежилась. «Жуть! Ангел воздаяния? Не хотелось бы с ним связываться. Да никуда, видно, не денешься. А послушает ли он ученицу? Девушка и сама не знала, как сейчас выглядит ее аура». Аура человека это или уже аура контролирующего? На человека плетущий путь просто не обратит внимания. Его мало интересуют люди. Определив местонахождение палача, она переместилась, оказавшись в просторном кабинете. За столом просматривал что-то на мониторе компа высокий человек с белоснежными волосами. Одет он был также во все белое, только глаза закрывали узкие темные очки. Заметив незваную гостью, он бросил в нее каким-то заклятием, но она скатилась с защиты Эльки, не причинив ей никакого вреда. «Здравствуйте, плетущий!» – поздоровалась девушка. «Мне нужна ваша помощь». «Помощь?» – удивился тот. «А кто вы такая? Ваши ауры – проблески чего-то странного. Иногда вы кажетесь мне человеком, иногда контролирующей». Хух. «Ученица безумного барда!» – тяжело вздохнула Элька. «Совсем свежая, потому аура еще не та». «Да, похоже», – согласился палач. «Но какая вам от меня нужна помощь?» «Множество бардов вылетели с изнанки в реальность. А вы знаете, каково они после этого? Знаете ведь?» «Знаю. Все дежурные ушли в сеть. Наставник перед уходом попросил меня отыскать выпавших хотя бы в нашем сегменте. Одного я нашла, осталось семеро. Но я одна. Я не могу разделиться на семь частей?» «Ясно», — встал палач. «Это надолго?» «Нет, дней восемь-десять». «За это время, думаю, здесь ничего особо страшного не случится», — кивнул он. «Что ж, я помогу. Одно дело делаем. Но помимо нас с вами нужно еще пятеро». Он немного подумал и направил кому-то мысленный посыл. Вскоре в кабинете возникло пять высоких мужчин необычной наружности. Скластые смуглые лица, темно-синие волосы и большие золотистые глаза. Плетущий быстро объяснил мастерам равновесия, что от них требуется. Те несколько удивленно покосились на Эльку. Никогда еще не доводилось своими глазами видеть контролирующих, а большинство вообще считало их выдумкой. И синхронно кивнули. «Раз повелитель говорит, что надо, значит надо». «Мое имя Риден», — представился палач. «Элифания, дочь Аринасия». — смутилась девушка. — Только я ненавижу это имя. Зовите Элькой. — Хорошо. — мягко улыбнулся он. Этот странный человек почему-то вызывал доверие, и Элька сама не заметила, как рассказала ему свою нехитрую историю. Притуще незаметно вздохнул, сочувствием глядя на нее. — Бедный ребенок. Девочка еще не понимает, что ее ждет. Даже судьба палача по сравнению с судьбой контролирующего — счастье, и обратной дороги нет. Ее аура говорила об этом достаточно ясно, уже способна к контролю реальности. Лучше бы она разбилась в той пропасти. Получив сообщение из Кина об обнаружении одного из выпавших, Элька усвоила инфопакет и тут же согнулась в приступе хохота. Палач с недоумением уставился на нее, и девушка перебросила ему запись. Он тоже не сдержал смеха. А посмеяться было над чем. Тиран Гересиасий довольно откинулся на спинку трона и бросил взгляд вниз, на арену, где два хищных ящера заканчивали трапезу. Отлично! Был датоний, да весь вышел. Вместе с семьей. Доигрался. Он потер руки в возбуждении. Смотрители ящерятника сообщили, что им доставили какое-то особое чудовище, огромное и страшное. Тиран предвкушал новое развлечение. У трона стоял невысокий сухощавый старик, придворный Мактибис, глава школы огня. Он неодобрительно поглядывал на арену и укоризненно качал головой. Совсем правитель с ума сошел со своей любовью к чудовищам. Дождется ведь, что отравят втихомолку или придушат. Терпение у народа заканчивается. Что-то привлекло внимание мага. Неподалеку от трона вдруг сам собой засветился воздух, и оттуда прямо под ноги тирану выпал голый мужчина с длинными волосами. Портал? Кто-то владел искусством перемещения? Тебе с восторженно замер. Незнакомец поднялся на ноги, откинул за спину волосы и громко сказал: "Гы! Это еще что?" вытаращился на незваного гостя тиран. Тот топтался на месте, подпрыгивал и что-то невнятно мычал себе под нос. Затем вдруг раскрыл рот и взревел благим матом. "Ой да хвост, да расчесала густым гребнем по утру!" Гересиасий заткнул уши. «Вот же голосище! Оглохнуть можно!» Он собрался было крикнуть стражу, чтобы наглеца бросили на арену. Ящеры еще не наелись и бродили в поисках новой добычи. Однако Мак отрицательно покачал головой и подошел ближе. Внимательно оглядев продолжающего орать всякое непотребство незнакомца, он огорченно вздохнул. «Увы, безумец. Полный безумец. Видимо, какой-то маг использовал его, как подопытную крысу, чтобы проверить недоработанное заклятие портала». И не расспросишь теперь, что с сумасшедшего взять? А жаль. Хотелось бы и самому научиться перемещаться. Очень полезное умение. Быстро объяснив разозленному тирану ситуацию, Тибис развел руками в ответ на вопрос, можно ли узнать, кто перебросил сюда этого длинноволосого. Тиран недовольно нахмурился. Опасно это, а вдруг убийц прямо в его спальню таким образом зашлют? Надо искать мага посильнее, чем этот старый пердун Тибис. Совсем уже ни на что не пригоден. Внимание Гересиасия привлек вышедший на арену великолепный ящер десяти локтей в высоту. Огромная пасть, весь покрыт шипами, мощные задние ноги и две пары лап, удивительно напоминающие человеческие руки, только больше в несколько раз. Остальные при виде его забились по углам. Это и есть сегодняшний сюрприз смотрителей? Порадовали! Великолепный экземпляр. Надо только поглядеть на него в деле. Бросьте-ка моему красавцу вот это! Приказал он стражникам, брезгливо показав на пританцовывающего безумца. «Пусть перекусит немного!» Те споро подхватили бесноватого за руки и ноги, раскачали и швырнули прямо с балкона на песок арены. Однако тот не упал. В двух локтях от земли завис и медленно опустился вниз. Тиран вздрогнул при виде этого и резко повернулся к магу. «Мой повелитель!» Едва слышно сказал тот. «Боюсь, вы совершили ошибку. Я не знаю, кто это, но вряд ли человек». — Вряд ли человек, — нахмурился Гересиасий. — А кто тогда? — Ладно, впрочем, уже не важно. Действительно, чудовище заметило на арене новое действующее лицо и направилось к нему. Безумец не испугался. Наоборот, радостно завопил и побежал навстречу. Подбежав, он ткнул ящера в ногу пальцем, и тот уселся на собственный хвост, недоуменно распахнув пасть. Казалось, какая-то необоримая сила усадила его на песок. «Мужик — Мужик! — взревел безумец. «Да ты ж прирожденный рокер! Сейчас будем рок лобать!» Он удобно устроился на песке, достал из воздуха черную гитару и ударил по струнам. В лапах чудовища тоже появилась гитара соответствующих размеров. Оно с недоумением уставилось на непонятную и несъедобную штуковину. Однако когти чудовища сами по себе дернули сперва одну струну, затем другую. На другой лапе когти вдруг исчезли, и оно положило пальцы на лады. Один аккорд, другой, третий. Чудовище довольно рыкнуло. Ему понравилось. Остальные ящеры сбились вокруг них и принялись ритмично топать. В такт. Они явно решили сыграть в начавшейся тусовке роль ударных инструментов. «Что это?» – простонал перепуганный Герсиасий. «Если вы, мой повелитель, оскорбили того, о ком я думаю...» – маг медленно белел. «Если это один из них... Я даже не знаю, что тогда с нами будет...» А на песке арены сидели друг напротив друга безумный бард на пару с неизвестным чудовищем и самозабвенно играли тяжелый рок. Но удивление, хорошо играли. «Шуточки у вас, однако!» — покачал головой палач, отсмеявшись. «Да он же сейчас ничего не соображает!» — смутилась Элька. «Но вреда ведь он никому не причинил, а тирана напугал. Так тот заслужил. Нечего живыми людьми ящеров кормить. Представляю, какая там сейчас паника!» Задумчиво хмыкнул плетущий. «Да, вы правы», — согласилась девушка. «Надо отправляться к нему, а то еще что-нибудь натворит». Она улыбнулась и открыла портал, ведущий к барду, сделавшему из стаи хищных ящеров довольно-таки приличную рок-группу.